Новый Орлеан. 30 июня 2010 года. Новый Орлеан прошли на удивление легко. Город только восстановился после потопа, народа там было относительно немного. По крайней мере, намного меньше, чем до того памятного прорыва дамб. Возвращаться в город, который могло в любой момент затопить снова, никто не хотел, кроме тех, кому уехать было некуда. Новый Орлеан издревле был одним из центров преступности. Она была здесь везде. Во времена сухого закона здесь лилась рекой виски. Несмотря на запрет, здесь были подпольные казино, торговали наркотой. Поэтому-то я опасался за Новый Орлеан. Через Миссисипи в черте города идут несколько мостов. С них обстреливать проходящие суда проще простого. Но, видимо, кто-то там наверху решил, что он на сегодня с нас хватит. Город умер. Остался разлагающийся труп. Тот самый Новый Орлеан с очаровательными креолками, с французским языком, который здесь был всегда, с самодельным виски, с пышными, почти не уступающими бразильским карнавалами. Этот город умер. Сейчас у пристани стояли грозные с водяными колесами многопалубные прогулочные корабли, по берегам сновали одержимые. Где-то в парке стреляли, кто в кого, непонятно. Сначала прошли мимо аэропорта Луи Армстронга, но он был от нас менее чем в километре. Удивительно, но аэропорт работал. За то время, пока мы шли мимо, с него поднялись два вертолета. Один небольшой гражданский Белл-407, второй русский Ми-8 в камуфляжной раскраске. Ми-8 заложил на взлете вираж, прошел низко над рекой, заставив нас сильно понервничать. Но ничего не предпринял, ушел в сторону Мексиканского залива. Оно и верно. Не стрелять же по любой посуде, не плывущей по Миссисипи. Кубинцы настороженно спросил Мик, когда гул вертолетных турбин затих вдали. «А кто еще? Ты заметил? Нет никаких опознавательных знаков?» «Заметил. Дело простое. Замазал, закрасил и все. Никто разбираться не будет. Да и вообще, на кому это надо сейчас разбираться?» «Да...» Кастро, наверное, и в самых радужных мечтах не мог предположить такого, что его вертолеты будут летать над Миссисипи. Меня беспокоила дорога. Прямо рядом с Миссисипи и через весь город и пригороды шла Ривер Роуд. Если нам повиснут на хвост преследователи, стряхнуть их будет непросто. Едут параллельно реке и стреляют. Если надо, уходят от огня. А у нас река и судоходный фарватер. Нет никакой возможности для маневра, только скоростью. Но нас никто по этой дороге не преследовал. Казалось, никому в мертвом городе не было до нас никакого дела. Первый раз по нам выстрелили около Навандейла, где вплотную к реке подходит железная дорога. «Конечно же, там, где товары, там и бандиты, а там, где бандиты, там стреляют». Выстрелили и у нас. Кто-то дал пару очередей по нам, по звуку из М-16. Первая очередь вообще легла с недолетом, оставив лишь несколько фонтанчиков на воде. Вторая молотком ударила по борту со стороны кормы. Я прицелился, но отвечать не стал. «Устроишь перестрелку, будет намного хуже, могут устроить погоню». А так, постреляли для страстки, и все. Прошли Бридж-Сити. Этот район так называется потому, что в нем находится один из двух основных городских мостов через реку. Мост, как мост, обычный, стальной и однопролетный, для автомобилей, по три ряда в каждую сторону. До катастрофы на этом месте частенько случались пробки, но теперь пробка встала намертво. Плотно стоящие автомобили были видны даже с реки. В одном месте автомобиль, пробивший заградительные барьеры, висел над рекой передними колесами, но не падал. Можно только предположить, что здесь случилось. Скорее всего, сначала узбесился один, начал бросаться на людей Те, кто стоял в пробке, вызвали скорую и полицию. А потом появились и другие одержимые. Дальше за Бридж-Сити река снова резко поворачивала. Дальше шел район Туро по левому борту и пригород под названием Вействего по правому. С обеих сторон реки шли железнодорожные пути. В районе Вействего был еще и погрузочный терминал. Со стороны города на путях стоял пассажирский поезд, длинная серебристая двухэтажная змея, влекомая двумя огромными локомотивами. Раньше поездка в этом районе была вообще настоящим аттракционом. Это место — район Баю и Озер. Поезд идет по бесконечным мостам и насыпям, и по обе стороны от него вода. Особенно интересно было ехать по ветке, идущей по самому берегу огромного озера панша Там вообще многие километры, кажется, что поезд едет по воде. А сейчас поезд бессильно стоял на рельсах. Двери вагонов были открыты, около поезда беспорядки беспорядке валялись чемоданы пассажиров. Несколько окон были и вовсе выбиты. Видимо, сначала думали, что одержимых немного, и от них можно спастись. Но потом поняли, спастись невозможно. У самого локомотива несколько одержимых, которые, возможно, были пассажирами этого поезда, а сейчас что-то увлеченно жрали. Справа на Вействиго... Грузовой терминал был заполнен вагонами. Прямо на козловом кране в кабине крановщика с выбитыми стеклами сидел бандит, у которого была винтовка с оптическим прицелом. Это я увидел через оптику своей винтовки. Он прицелился, но почти сразу же опустил винтовку. Видимо, увидел баррет, сравнил со своей и решил, связываться не стоит. Чуть дальше, но до мостов, впервые увидели кубинцев. Два джипа, белый и темно-синий, оба модели Ford Explorer, на вид совсем новые. Сейчас вообще много ездили на новых машинах. В стране с прошлого года был кризис сбыта, дилерские площадки затоварены, а тут правила игры резко изменились. Нужна машина? Иди и бери, если сможешь. Третьей машиной, припаркованной у самых путей, была полицейская «Шевроле-Импала». «Кубинцы», — Миг заметил первым, на десять часов. «Вижу. Идем тихо». Связываться с неизвестным количеством кубинцев в городе, у которых есть вертолеты, в наши планы совсем не входило нам надо было только тихонько проскочить город выйти у дельту миссисипи винтовку я поставил рядом так чтобы ее не было видно из за высокого борта буксира сам принял насколько это возможно вид скучающего джентльмена на отдыхе идиотизм а что еще делать но идут себе куда то люди на буксире и идут не станут же кубинцы пусть они и есть в городе отстреливать каждого, кто идет по реке. Или станут. Кубинцы о чем-то спорили. Их было четверо. Среди остальных вообще там было девять человек. Они выделялись своей темно-зеленой однотонной формой. Остальные были одеты кое-как. Один негр и вовсе щеголял в малиновом пиджаке. Еще один был голый по пояс. Судя по всему, кубинцы проводили нечто вроде ликбеза с главарями мелких бандгрупп, состоявших из местной нищеты и вырвавшихся из тюрем отморозков. Один из кубинцев говорил нервно и азартно, размахивая руками, еще один стоял рядом с ним, еще двое кубинцев стояли за спинами благодарных слушателей. Длинноствольного оружия не было видно ни у кого, ни у кубинцев, ни у бандитов. Видимо, стороны этой встречи не очень-то доверяли друг другу и оставили оружие в машинах. Но короткоствол есть сейчас у всех, одержимые не дремлют. Первым заметил нас тот самый негр в малиновом пиджаке. Аж подпрыгнул на месте и заорал что-то, тыкая пальцем на наш буксир. Сука же. Все участники диспута на неизвестную тему мгновенно диспут прервали, повернулись к нам. Скверно это. Девять рыл на тебя пялятся. Я бросил взгляд вниз на винтовку, просто чтобы убедиться, что она рядом, и в нужный момент. Боксир несло течением, чуть покачивая нас на волнах. Мерно бухтел двигатель. С берега на нас пялились эти самые ублюдки. Наконец один кубинец, наверное, старший здесь, что-то крикнул, махнул рукой, и все повернулись к нему, потеряв к нам всяческий интерес. Фу. Дальше был мост, отрезок, за который я больше всего опасался. Мост это вообще великолепное место для морских пиратов. Тьфу ты, речных. В общем, на мосту ставишь пару пулеметов, несколько снайперов, крепишь тросы. Как только появляется судно, снайперы валят команду, при необходимости подключаются пулеметы. А потом на оставшееся без экипажа судно по тросам спускается абордажная команда и ведет его к берегу там или куда еще на разгрузку. Здравствуйте, приехали. Уже на подходе к мосту заметили неладное. Справа на дороге стоял пикап. Интересный такой пикап. На юге иногда делают такие. Старый, еще выпуска 70-х годов, кузов с короткой кабиной и грузовой платформой. Крыша кабины и все стойки срезаны. Получается этакий родстер кузове ставят дополнительный ряд сидений, а между сидениями мощную дугу безопасности с прожекторами. И получается этакий джип-кабриолет, где можно перевозить 5-7 человек, в зависимости от длины кузова, и каждый, в том числе водитель, могут стрелять. Удобная такая машинка, слов нет. Так вот, мы заметили пикапа, по с пикапа заметили нас. И резво так тронулись вперед по дороге, аж пыль столбом поднялась. В пикапе человек пять, насчет оружия даже говорить бессмысленно. Было у всех. Видал? Есть дело. Миг подтянул к себе поближе пулемет. Давай, крепи штурвал. А если на мель выскочим... Я глянул на карту. Сразу за мостом километра два, и река делает резкий поворот градусов на сто. А до поворота русло ровное и прямое. Нормально. Проскочим. Оставалась надежда, что с нами просто не будут связываться. Ведь им нужно что-то, какое-то имущество. На то они и пираты, чтобы грабить. А что можно взять с нас, скажите на милость. На буксире ничего нет, и это сразу видно. Схему отражения нападения на этот случай мы оговорили заранее. Микс пулеметом занимает позицию в рубке, металл из которого она сделана довольно толстый, а иллюминаторы открываются. Ему стрелять придется снизу вверх, причем по мере того, как мы будем подходить к мосту, цель будет все выше и выше. Поэтому, как только из рубки целиться будет невозможно, миг выйдет на лестницу, ведущую к рубке, и будет стрелять оттуда. Я же с двумя стволами, обычной и крупнокалиберной снайперскими винтовками, прячусь на палубе за рубкой. Там был такой выступ, очень удобно примостить на него цевье винтовки и стрелять. Меня от огня противника прикрывала вся масса надстроек буксира. О том, что будет, если сверху с моста на палубу тупо бросят пару гранат, не хотелось даже и думать. Красные цифры внизу, в поле зрения прицела неудержимо стремились к нулю. Мост приближался. Мост и люди на нем. И наши старые знакомые на пикапе без крыши, и еще один пикап, новенький Ford F-350 угнанные из дилерской стоянки и пара легких фермерских грузовиков. Наверху я заметил лишь шесть стрелков, скорее всего, их было и больше, просто пока прячутся за машинами. Стрелки прятались за стальными конструкциями моста, целились у нас. Заметил я и тросы, они были свернуты в бухты, но места, где они были привязаны, заметны были хорошо. «Не стрелять в ответ только. У нас нечего брать. У нас ничего нет». В прицел были хорошо видны все стрелки. На Одного-двух можно было снять, не напрягаясь. Дальше как повезет. Перекрестье прицела замерло на лбу одного из них, лежащего прямо по ходу нашего движения. Пожилого, коренастого, усатого. В руках у него была винтовка для охоты на оленей, не боевое оружие, но и с ним дел наделать запросто. На бандита этот мужик совсем не был похож, скорее, на фермера. Да и прочие были похожи, скорее, на гражданских стрелков, на людей, которых нужда заставила взять в руки оружие, но не на бандитов. Через минуту оказавшуюся мне, по крайней мере, часом. Нас внесло под мост. Никто так и не выстрелил. Ни мы, ни они.